Глава 33. Ты, читатель этой книги, тоже провел несколько лет в исключительно устном мире. С тех пор, как ты начал гулить и пока не научился читать, слова существовали только в виде голоса. Ты повсюду видел немые изображения букв, но они ничего для тебя не значили. А вот взрослые, распоряжавшиеся миром, читали и писали. Ты не вполне понимал, что такое читать и писать, да и не слишком интересовался, потому что тебе хватало говорения. Первые истории в твоей жизни проникли сквозь ушные раковины, глаза еще не умели слушать. Потом школа, палочки, кружочки, буквы, слоги. Ты проделал тот же путь, что проделало человечество от устной традиции к письменной. Моя мама читала мне каждый вечер, сидя на краешке моей кровати. Она была рапсодом, а я — заворожённой публикой. Время, место движения всегда повторялись, наш с ней личный ритуал. Пока её глаза отыскивали абзац, на котором мы вчера закончили, и отступали на пару фраз, чтобы восстановить нить повествования, лёгкий ветерок, веявший из книги, уносил все заботы прошедшего дня и страхи предстоящей ночи. Минуты чтения казались мне маленьким хрупким раем, Позже я поняла, что рай — он всегда такой, простой и недолговечный. Её голос. Я слушала её голос и звуки истории, маминой силой оживавшей в моём воображении. Плеск воды о борт корабля, мягкий скрип снега, ляск скрещенных мечей, свист стрелы, таинственные шаги, волчий вой, перешёптывание за дверью. Мы с мамой сливались воедино и вместе находились в двух местах одновременно. Мы были ближе друг к другу, чем когда-либо, и каждая пребывала в двух параллельных измерениях — внешнем и внутреннем. Стрелка на часах в спальне проползала половину часа, а в книге протекали многие годы. Мы были одни и в то же время окружены людьми. Мы дружили с персонажами и следили за ними, будто шпионки. В те годы у меня постепенно выпадали молочные зубы. Я любила, слушая мамины сказки, расшатывать зуб пальцем, пока он не отделится от корней, не распляшется и не отвалится. Из десны не прыснет солёная струйка крови, а потом класть его на ладони рассматривать. Детство рушилось, оставляло дырки во рту — Рассыпала белые осколки, и время сказок истекало, хоть я этого и не знала. Когда мы добирались до особенно волнительных эпизодов, погоня, близость убийцы, неотвратимость открытия, признак измены, мама откашливалась, делала вид, что у неё першит в горле. Это был сигнал, что грядёт перерыв. «Всё, не могу больше читать». Тут мне полагалось пахныкать и умолять «Нет, давай ещё почитаем, ну чуть-чуть. Я устала. Пожалуйста, пожалуйста». Мы разыгрывали небольшую комедию, и она читала дальше. Я, конечно, знала, что она притворяется, но всё равно каждый раз пугалась. Потом конец наступал по-настоящему. Она закрывала книгу, целовала меня, оставляла одну в темноте и уходила в тайную ночную жизнь взрослых увлекательную, непонятную и желанную, куда детям вход воспрещен. Закрытая книга лежала на тумбочке и упрямо молчала, не пускала меня обратно на юконские прииски, на берега Миссисипи, в замок Ив, в трактир адмирал Бенбоу, на гору Душ, в аргентинскую сельву, на озеро Маракайба, на молдаванку к Бенекрику, в Вентимильо, на Невский проспект на остров Баратария, в логово Шелоп на границе Мордора, в пустоши близ Баскервиль-Холла, в Нижний Новгород, в замок, откуда нет возврата, в Шервудский лес, в зловещую анатомическую лабораторию в Ингольштадте, на аллею барона Козима в Амброзе, на планету Баобабов, в таинственный дом Ивоне-де-Гале, в берлогу Феджина на остров Итака и даже раскрою я книгу на странице, помеченной закладкой, это не помогло бы, ведь увидела бы я только ряды закорючек, решительно отказывающихся сказать мне хоть слово. Без маминого голоса чудо не получалось. Чтение оказалось мне сущим колдовством, только с помощью колдовства можно было разговорить странных черных букашек, населявших книги. Огромные бумажные муравейники.